Глава одиннадцатая «О, пощадите! Я во всём признаюсь!» Генрих VI. Шекспир «Вы предали её! Ей нет спасения!» Комедия ошибок. Шекспир «И это была правда. Я сделался узником Инквизиции». Постигшая нас катастрофа способна пробудить в нашей душе да то ли неведомые нам чувства. И случалось, что порывы бури в открытом море могли выдержать люди, которые совсем еще недавно, услыхав завывание ветра в печной трубе, не знали, куда деваться от страха. Так, должно быть, случилось и со мной. Поднялась буря, и я вдруг ощутил в себе силы, чтобы выдержать ее натиск. Я попал в руки Инквизиции, но ведь я знал, что преступление мое, как оно ни ужасно, отнюдь не подлежит ведению суда Инквизиции. Это был все же монастырский проступок, и как бы он ни был тяжек, наказывать за него могли только церковные власти — Монаха, который осмелился предпринять попытку побега из монастыря, могла постичь жестокая кара. Его могли замуровать живым, могли казнить. Однако ни по каким законам я не мог стать узником инквизиции. Сколь тяжким испытаниям меня не подвергали, я ни разу не обмолвился ни одним непочтительным словом о святой католической церкви не высказал ни единого сомнения в догматах нашей святой веры, не позволил себе ни одного еретического, неприязненного или двусмысленного выражения касательно исполнения какого-нибудь из правил и не уклонился от послушания. «Чудовищное обвинение в том, что я замешан в колдовстве и что в меня вселилась нечистая сила», возведенное на меня в монастыре, было полностью опровергнуто, когда туда приехал епископ. Правда, отвращение мое к монашеской жизни было хорошо известно и получило роковое подтверждение, но само по себе оно никогда не могло быть предметом расследования со стороны Инквизиции, и не она должна была меня за него наказывать. Словом, мне нечего было бояться Инквизиции». Во всяком случае, так я говорил себе в тюрьме и сам в это твердо верил. На седьмой день после того, как я пришел в себя, был назначен допрос, и меня об этом известили, хотя такого рода извещение, насколько я знаю, отнюдь не в обычае инквизиции. В назначенный день и час допрос начался. «Вы знаете, сэр...» что все, что рассказывается о внутренней дисциплине Инквизиции, в девяти случаях из десяти сплошные выдумки, ибо узники ее связаны клятвой, ни при каких обстоятельствах не разглашать того, что происходит в ее стенах. Тот же, кто способен нарушить эту клятву, вряд ли остановится и перед искажением истины в части тех или иных подробностей, Искажением, которое становится понятным, коль скоро сама клятва уже нарушена. Что же касается меня, то я связал себя клятвенным обещанием, которое никогда не позволю себе нарушить. Я поклялся, что не открою никому ни того, как я попал в эту тюрьму, ни того, каким допросом меня там подвергали. Мне позволено сообщить о том и о другом лишь в самых общих чертах, по елику обстоятельства эти неразрывно связаны со всем моим необыкновенным рассказом. Первый мой допрос закончился для меня довольно благоприятно. Были высказаны сожаления и упреки по поводу моей непреклонной решимости и моего отвращения к монашеской жизни. Однако от допрашивавших меня я не услышал никакого намека на что-либо другое. Ничего такого, что могло бы пробудить – Ничем не сравнимый уже страх, который закрадывается в сердце того, кто томится в стенах тюрьмы Инквизиции. Поэтому я был счастлив так как только может быть счастлив человек в одиночестве, во мраке, лежа на соломенной подстилке и питаясь одним только хлебом и водой. Пока через четыре дня после моего первого допроса я не был вдруг среди ночи разбужен светом настолько ярким, что я сразу же вскочил. Потом неизвестное мне лицо удалилось и унесло с собой светильник. И тогда я вдруг увидел, что в дальнем углу комнаты кто-то сидит. Обрадовавшись, что, наконец, вижу перед собой человеческое существо, я вместе с тем настолько уже успел освоиться с методами инквизиции, что невозмутимым и твердым голосом спросил, кто это осмелился войти в мою келью. Очень мягким, вкратчивым голосом незнакомец ответил, что он такой же заключенный, как и я, что он тоже является узником инквизиции, что в виде особого снисхождения ему разрешили посетить меня, и что у него есть надежда «А можно ли здесь вообще произносить слово «Надежда»?» Воскликнул я не в силах сдержать себя. Он ответил мне все тем же мягким, улещивающим тоном. Не касаясь особых обстоятельств, в которых оба мы находились, он дал мне понять, что страдальцы, которым позволено встречаться и разговаривать друг с другом, могут находить утешение в этих спасительных встречах. Человек этот приходил ко мне несколько ночей подряд, и я не мог не обратить внимание на три странных обстоятельства, связанных с его посещением и вообще с его видом. Первым из них было то, что он за все время ни разу не поднял на меня глаз. Он садился то боком, то спиною ко мне, менял позу, переходил на новое место, прикрывал глаза рукою. Когда же ему приходилось смотреть на меня или когда я неожиданно встречал его взгляд, я убеждался, что за всю жизнь ни разу не видел еще в человеческих глазах такого яркого блеска. Вокруг была такая тьма, что я постарался заслониться рукой от этого ослепительного света. Вторым, не менее странным обстоятельством, было то, что человек этот, по-видимому, совершенно беспрепятственно и без чьей-либо помощи проникал ко мне в камеру и столь же легко уходил оттуда. У меня было такое ощущение, что ему дали ключи от нее, и что во всякое время дня и ночи он мог входить туда, что ему не нужны были никакие разрешения и что запретов для него тоже не существовало, что он совершенно запросто расхаживал по всем тюрьмам Инквизиции, имел доступ во все ее тайники. И, наконец, он не только говорил полным голосом и очень отчетливо, не в пример тому шепоту, который я слышал все время вокруг себя, но и резко осуждал всю систему инквизиции и открыто высказывал негодование свое по поводу действий как самих инквизиторов, так и всех пособников их и приспешников, начиная со святого Доминика и кончая самым низшим из служителей. Все это говорилось с таким осуждением, с такой бешеной яростью, с такой язвительной иронией, которая, как видно, вошла у него в привычку, с такой необузданной свободой, с такой странной и вместе с тем оскорбительной суровостью, что я не находил себе места от страха. «Вы, должно быть, знаете, сэр, а если нет, то узнаете сейчас, что Инквизиция располагает особыми лицами, которым позволено утешать узников в их одиночестве». При условии, что, завязав с ними дружеские отношения, те помогут выведать у них тайны, чего иногда не удается сделать, даже пуская в ход пытку. Я сразу же установил, что мой посетитель не принадлежал к числу этих лиц. Слишком явной была его враждебность ко всей системе. Слишком непритворно его негодование. К тому же его непрерывным посещением сопутствовало еще одно обстоятельство. И оно вселило в меня такой ужас, перед которым, казалось, бледнели все ужасы Инквизиции. Он постоянно в рассказах своих намекал на какие-то события и на лиц, которые относились к временам столь давним, что никак нельзя было представить себе, что человек может все это помнить. Потом, словно спохватившись, он умолкал, после чего продолжал свой рассказ, только усмехнувшись своей рассеянности. Эти постоянные упоминания о давно минувших событиях и о людях, которых давным-давно уже нет в живых, производили на меня неописуемо странное впечатление». Рассказы его были яркими, разнообразными, свидетельствовали о его уме. Но в них столь часто упоминались люди, давно уже умершие, что я невольно причислял к ним и своего собеседника. Он сообщал мне множество мелких исторических фактов, и так как все это были вещи мне неизвестные, я слушал его с большим интересом, Ведь говорил он только о том, что видел собственными глазами. Рассказывая о реставрации в Англии, он повторял известные слова королевы матери, Генриеты Французской, что, зная она во время своего первого приезда английский язык так же хорошо, как и во время второго, ее никогда бы не свергли с престола. «Я стоял в эту минуту...» «Возле ее кареты», — к моему удивлению добавлял он. «Тогда это была единственная карета во всем Лондоне. Я где-то читал об этом, но сам этому не верю. Упоминания о каретах есть у Бомонта и Флетчера, а Батлер в своих посмертных сочинениях говорит даже о каретах со стеклами». Потом он начинал рассказывать о роскошных празднествах. Который устраивал Людовик XIV. И с поразительной точностью описывал великолепную колесницу, на которой восседал монарх, изображавший собою бога солнца, в то время как титулованные сводники по тоскухи его двора следовали за ней, изображая собою толпу небожителей. Потом он переходил к смерти герцогини Орлеанской, сестры Карла II, грозной проповеди священника Бурдалу, произнесенной у смертного Адра, красавицы королевской крови, которая, как подозревали, была отравлена, и при этом говорил. «Я видел множество роз у нее на будуарном столике. Они должны были в тот вечер украсить ее на балу» а рядом, прикрытые кружевами ее вечернего платья, стояли Дароносица, Свечи и Миро. Потом он переходил к Англии. Он говорил о злосчастной, всеми осужденной гордости жены Иакова II. Речь идет о Марии Моденской, 1658-1718 дочери герцога Моденского Альфонсо, вышедшей замуж в 1673 году за английского короля Иакова II. В Англии она была очень непопулярна, как ревностная католичка. Упоминаемый ниже отец ее, герцог Моденский, был по происхождению французским дворянином и до получения титула герцога именовался графом Мормуароном которая сочла для себя оскорбительным сидеть за одним столом с ирландским офицером, сообщившим ее супругу, в то время еще герцогу Йоркскому, что в качестве офицера на австрийской службе он однажды сидел за столом, а в это время отец герцогини, герцог Моденский, стоял позади, ибо был всего-навсего вассалом германского императора. Все это были известные вещи, и рассказать о них мог кто угодно. Однако он описывал каждую самую ничтожную подробность настолько обстоятельно, что у вас создавалось впечатление, что он видел все это собственными глазами и даже разговаривал с лицами, о которых шла речь в его рассказе. «Я слушал его с любопытством, к которому примешивался». Ужас! Под конец, вспоминая один незначительный, но характерный случай, происшедший в царствовании Людовика XIII, он рассказал его в следующих выражениях. «Однажды вечером, после празднества, где вместе с королем находился кардинал Ришелье, последний, едва только объявили, что карета его величества подана, имел дерзость выбежать из дверей раньше самого короля. Его Величество не выказал ни малейшего гнева по поводу подобной самонадеянности министра и с большим добродушием сказал, «Его Высокопреосвященству, господину кардиналу, всюду хочется быть первым, первым, чтобы служить вашему Величеству, не растерявшись». И с удивительной учтивостью ответил кардинал, и, выхватив факел из рук стоявшего рядом со мной пажа, стал светить королю, который в это время садился в карету. Эти вдруг вырвавшиеся у него слова поразили меня, и я спросил, а вы разве там были? Он не дал мне прямого ответа и сразу же переменил разговор, стараясь отвлечь мое внимание всякого рода забавными подробностями истории нрава в этого времени, причем снова говорил с той удивительной точностью, от которой мне становилось не по себе. Должен сознаться, что удовольствие, которое он доставлял мне своими рассказами, было в значительной степени омрачено, тем странным ощущением, которое я испытывал от присутствия этого человека и от разговора с ним. Он удалился, и я стал жалеть, что его нет со мной, хоть и не в состоянии был разобраться в том необыкновенном чувстве, которое овладевало мною, когда он сидел у меня. Спустя несколько дней я был вызван для второго допроса. «Накануне вечером меня посетило одно из должностных лиц. Люди эти отнюдь не являются обычными тюремными надзирателями. Они в известной степени обличены доверием высших властей Инквизиции. Поэтому я с надлежащим почтением отнесся ко всему, что человек этот мне сообщил. Тем более, что сообщение это было сделано подробно и четко и в таких прямых выражениях, каких я никак не ожидал услышать из уст служителя этого безмолвного дома. обстоятельства это насторожило меня. Я стал ждать, что мне сообщат нечто чрезвычайное. И все сказанное им подтвердило мои ожидания, причем еще в большей степени, нежели я мог думать. Он без всяких обиняков сказал мне, что недавно произошло событие, давшее повод для волнения и тревоги, каких до этого времени инквизиция никогда не знала. Было донесено, что в кельях некоторых узников появлялась неизвестная фигура, изрекавшая нечто враждебное не только католической религии и порядком, установившимся в святейшей инквизиции, но и религии вообще, веря в Бога и в загробную жизнь. Он добавил, что сколь ни были бдительны надзиратели, пытавшиеся выследить это странное существо и застать его в одной из келей, им это ни разу не удавалось, что численность стражи удвоена, что все меры предосторожности приняты, но что до сих пор эти действия не имели никакого успеха и что все сведения, которыми они располагают касательно этого странного посетителя, поступали к ним только от самих узников, в чьи кельи тот проникал и кому обращался в выражениях, по-видимому, заимствованных у врага рода человеческого для того, чтобы окончательно погубить этих несчастных. Сам он до сих пор не принимал никакого участия в этих розысках, но он уверен, что те чрезвычайные меры, которые приняты в самые последние дни, не дадут больше этому посланцу нечистой силы оскорблять и позорить святое судилище. Он посоветовал мне подготовиться к разговору об этом вторжении, ибо на ближайшем допросе моем о нем непременно пойдет речь, и, может быть, даже допрашивающие меня будут более настойчивы, чем я могу ожидать». Сказав всё это и поручив меня милости Божьей, он удалился. Я уже начинал понимать, о чём именно шла речь в услышанном мною необыкновенном сообщении. Однако не догадывался ещё о том, какое значение всё это могло иметь для меня самого. Предстоящего следствия я ожидал не столько со страхом, сколько с надеждой. После обычных вопросов «почему я здесь?», «кто меня обвинил?», «в каком проступке?», «не помню ли я, чтобы мне случилось произнести какие-нибудь слова, свидетельствующие о неуважении к догматам Пресвятой Церкви и тому подобных?» После того, как все это было разобрано с множеством подробностей, от которых я могу вас избавить, мне были заданы другие вопросы совершенно особого рода косвенным образом связанные с появлением моего недавнего посетителя. Я ответил на них со всею искренностью. И она, как видно, привела в ужас моих судей. Отвечая им, я прямо сказал, что человек этот появлялся у меня в камере. «Помните, что вы находитесь в келье», — сказал верховный судья. «Так значит, у меня в келье». Он отзывался очень непочтительно о Святой Инквизиции. Он произносил слова, которые я не осмелился бы здесь повторить. Мне трудно было поверить, что такому человеку могли разрешить посещать камеры. Я оговорился. «Кельи. Святой Инквизиции». «Не успел я договорить» как один из судей весь затрясся в своем кресле. В это время тень его, непомерно удлинившаяся от игры неровного света, расползлась по противоположной стене в причудливую фигуру разбитого параличом гиганта. Он попытался задать мне какой-то вопрос, но из уст его вырвались только глухие невнятные звуки. Глаза его выкатились из орбит. Это был апоплексический удар. И он испустил дух, прежде чем его успели перенести в другую комнату. Допрос тут же прервался, все были в смятении. Когда меня отпустили к себе в келью, я к ужасу моему сообразил, что произвел самое неблагоприятное впечатление на судей. Они истолковали рассказанный мною случай – самым странным образом и совершенно неверно. Последствия этого я ощутил, когда меня вызвали второй раз. В тот вечер один из судей Инквизиции пришел ко мне в келью и говорил со мною довольно долгое время, очень сухо и строго. Он заявил, что я с первого же взгляда произвел на тех, кто меня допрашивал, отталкивающее, омерзительное впечатление, ибо я никто иной, как монаха отступник который во время своего пребывания в монастыре был обвинен в колдовстве, который, предприняв нечестивую попытку бежать, сделался виновником смерти своего брата, ибо ввел его в соблазн сделаться сообщником этого побега, и не только поверг, один из самых знатных домов Испании, в отчаянии, но и навлек на него позор. Мне хотелось возразить ему, но он не дал мне ничего сказать и заметил, что пришел сюда не для того, чтобы слушать, а для того, чтобы говорить. Затем он заявил, что хотя после посещения монастыря епископом с меня и было снято обвинение в сношениях с врагом рода человеческого, Кое-что из того, в чем меня подозревали, получило неожиданное и грозное подтверждение. Странное существо, о котором я достаточно хорошо осведомлен, ни разу не переступало порог тюрьмы Инквизиции, пока там не появился я. Напрашивался самый вероятный и, в сущности, единственный правильный вывод, что именно я и есть та жертва, которую избрал себе враг рода человеческого. Тот, кому, хоть и вопреки воле, но все же соизволения Господа и Святого Доминика, тут он перекрестился, было дано проникнуть в стены Святого Судилища. В строгих, но ясных словах он предостерег меня против опасности того положения, в которое меня поставили всеобщие и, по его мнению, более, нежели справедливые подозрения. И под конец заклинал меня, если я только хочу спасти свою душу, безраздельно довериться милости святой палаты, и если пришелец посетит меня еще раз, внимательно прислушаться ко всему тому, что исторгнут его нечестивые уста, и слово в слово повторить это, «Перед ее судом. Когда инквизитор ушел, я стал раздумывать о смысле его слов. Мне показалось, что все это очень похоже на те заговоры, которые так часто устраивались в монастыре. Я усмотрел в этом некую попытку вовлечь меня в интриги, направленные против меня же самого, в предприятие, успех которого — несомненно, повлечет за собою мое осуждение. Я чувствовал, что мне следует быть до крайности осторожным и бдительным. Я знал, что я невиновен, осознание собственной невиновности посягает на самую сущность Инквизиции. Только надо сказать, что в стенах ее тюрем как сознание это, так и неповиновение, которое за ним следует, все равно ни к чему не приводят. В конце концов я все же решил, что начну очень пристально наблюдать за всем, что может произойти в стенах моей кельи, где мне одновременно угрожают и силы Инквизиции, и происки дьявола. И мне не пришлось долго ждать. На вторую же ночь после моего допроса неизвестный снова появился у меня в келье. Первым побуждением моим было громко позвать служителей инквизиции. Но потом мной овладело какое-то мучительное сомнение. Я не мог решить, отдать ли мне себя безраздельно во власть инквизиции или верить этому странному существу, может быть, еще более чудовищному, чем все инквизиторы мира от Мадрида до Гоа. Я боялся, что и в первом, и во втором случае я могу оказаться жертвой обмана. Я понимал, что в распоряжении каждой из сторон были свои ужасы, которыми она старалась оглушить и запугать человека. Я не знал ни чему верить, ни что думать. Я чувствовал только, что меня со всех сторон окружают враги, Сердце мое было бы на стороне того, кто первый сбросил бы себя маску и открыто объявил себя моим решительным и заклятым врагом. Пораздумав еще какое-то время, я решил, что лучше будет все же не доверяться Инквизиции и выслушать все, что захочет сказать мне мой зловещий гость». В глубине души я, однако, считал, что это их тайный агент. Я был очень к нему несправедлив. Во время второго его посещения разговор наш оказался еще более увлекательным. Но вместе с тем он, вне всякого сомнения, подтвердил бы все подозрения инквизиторов. После каждой произнесенной им фразы, Мне хотелось побежать и позвать тюремную стражу. Затем мне представилось, как он превращается в обвинителя и обличает меня для того, чтобы они меня осудили. Я содрогался при мысли, что могу выдать себя одним словом, находясь во власти этого страшного существа, которое способно осудить меня на смерть под пытками или еще того хуже на медленное, томительное умирание от потери сил, от пустоты в душе и от изнурения тела, на гибель от одиночества, нескончаемого и безнадежного. На то страшное извращение человеческих чувств, при которых человеку хочется избавиться от ненавистной ему жизни и найти облегчение в смерти. Кончилось тем, что я стал слушать речи, если это вообще можно назвать речами, моего странного гостя, который чувствовал себя в стенах Инквизиции, как у себя дома, и сидел рядом со мной на жесткой скамье с таким же спокойствием, как если бы то было самое роскошное ложе, созданное когда-либо истым ценителем наслаждений. Я был в крайнем смятении, голова у меня шла кругом, и мне трудно сейчас даже вспомнить, о чем именно он говорил тогда. Между прочим, он сказал мне следующее. «Вы узник Инквизиции. Святое судилище создано, разумеется, для исполнения высоких задач» недоступных пониманию грешных существ вроде нас с вами. Однако, насколько мы можем судить, на все благодеяния, которые она оказывает им своей мудрой прозорливостью, узники ее отвечают не только полным равнодушием, но и постыдной неблагодарностью. Вас вот, например, обвиняют в колдовстве, братоубийстве, в том, что вы своими низкими поступками повергли в отчаяние родителей своих, принадлежащих к самому цвету знати и нежно вас любящих. Вы теперь, по счастью, не можете уже ничего сотворить во зло своим родным, религии и обществу. От того, что находитесь здесь, Под надежной и спасительной для вас охраной. И вот вы, скажем прямо, до такой степени нечувствительны ко всем этим благодеяниям, что больше всего на свете хотите одного — перестать наслаждаться ими. Словом, я убежден, что сердце ваше которое осталось глухим к щедротам и милостям святого судилища. Отнюдь не склонна утяжелить бремя ваших обязанностей по отношению к нему, а, напротив, стараться уменьшить огорчения, которые эти достойные люди испытывают, пока ваше пребывание оскверняет святые стены, сократив его срок, задолго еще до того, как самим им захочется это сделать. «Вы ведь хотите бежать из тюрьмы Инквизиции, если только это окажется возможным?» «Не правда ли?» Я не сказал ни слова в ответ. Меня хватил ужас от этой циничной и жестокой иронии. Ужас при одном упоминании о побеге, у меня на это были причины? Неописуемый ужас перед всем на свете, перед каждым живым существом, оказавшимся рядом. Мне казалось, что я, дрожа и качаясь, иду по узенькой кромке стены, по разделяющему две пропасти Аль-Арафу. Очевидно, имеется в виду упоминаемая в седьмой суре Корана область, преграда между раем и адом, Нечто вроде чистилища. Одну из этих бездн разверз дьявол, а другую, не менее ужасную, инквизиция. Я стиснул зубы, у меня захватило дыхание. Что касается побега, продолжал мой собеседник, то хоть я и могу вам его обещать, Меж тем сделать это не в человеческой власти. Я должен предупредить вас о трудностях, с которыми вы столкнетесь. Что если они испугают вас, остановят? Я и на этот раз ничего не ответил. Пришелец, как видно, решил, что молчание мое выражает сомнение. «Может быть», – продолжал он, – «вы думаете, что если вы долго пробудете здесь, в тюрьме Инквизиции, вы этим обеспечите себе спасение души». Самое нелепое заблуждение, которое, однако, глубоко укоренилось в человеке, это думать, что земные страдания его – «спасут ему душу». Тут я мог со всей убежденностью ему возразить, сказав, что я чувствую, верю, что мои страдания здесь, на земле, в какой-то степени могут смягчить на том свете наказание, которое я бесспорно заслужил. Я признал многие мои заблуждения и остолкается, вспоминая постигшие меня несчастья, как будто то были преступления и всей силою скорби своего неискушенного сердца вверял себя в руки Всемогущего, чувствуя, что на меня действительно нисходит его благодать. Молясь, я призывал Господа, Спасителя, Пресвятую Деву, искренне, всеми силами моей просветленной души. Когда я поднялся с колен, пришельца уже не было. Допрос следовал за допросом. Причем все происходило с быстротою, какой не знали аналы Инквизиции. Увы, если бы то действительно были аналы. Если бы это было нечто большее, нежели воспоминание об одном дне насилия, угнетения, обмана и пытки. Когда я был вызван вновь, Судьи сначала допрашивали меня по обычной форме, после чего перешли к вопросам, построенным чрезвычайно хитро, как будто нужно было применять какую-то хитрость, чтобы заставить меня говорить о том, что мне так не терпелось высказать самому. Едва только они коснулись интересовавшего их предмета, как я принялся рассказывать им обо всем с таким искренним рвением, какое могло открыть глаза кому угодно, только не инквизиторам. Я поведал им, что странный посетитель явился ко мне еще раз. Замирая от страха и весь дрожа, я повторил слово в слово все, что последний раз мне довелось от него услышать. Я не опустил ни одного оскорбительного слова, которое тот произнес в адрес Святой Палаты, ни его язвительных и циничных насмешек, ни его явного безбожия, ни нечестивости всех его речей. Я пересказал им все до мельчайших подробностей. Я надеялся заслужить доверие инквизиторов тем, что возводил обвинения на их врага и на врага рода человеческого. «О!» Нет возможности даже рассказать, ценою каких мучений нам достается жизнь между двумя заклятыми врагами, когда мы стараемся снискать дружбу одного из них. Я предостаточно всего выстрадал от инквизиции, и однако в эту минуту я уже готов был вымаливать себе место самого последнего стражника в ее тюрьме, я бы, вероятно, согласился даже взяться за постыдное ремесло палача. Я бы, кажется, перенес любые муки, на которые меня могла обречь инквизиция. Лишь бы избавиться от ужаса, быть в ее глазах союзником врага человеческих душ. К великому моему смятению я заметил, что все слова – которые безудержным потоком вырывались из моих уст, вся та искренность, на которую меня подвинуло отчаяние, мое желание отстоять себя в борьбе со зловещим и не знающим жалости врагом, все это было оставлено без внимания. Судьи, надо сказать, были поражены проникновенностью, с которой я говорил». На какое-то мгновение они даже как будто поверили словам моим, исторгнутым ужасом. Однако минуту спустя я уже мог убедиться, что для них страшен я сам, а отнюдь не обстоятельства, о которых я только что рассказал. Казалось, что между ними и мной стоит какая-то слюда подозрительности и тайны, искажающая мои черты. Они упорно требовали, чтобы я припоминал все новые подробности, еще какие-то обстоятельства. Причем вовсе не для того, чтобы что-то узнать обо мне, а лишь для того, чтобы подтвердить уже сложившееся у них представление. Чем больше усилий они затрачивали на свои замысловатые вопросы, тем меньше я понимал, что они от меня хотят. Я поведал им все, что знал. Я действительно хотел сказать все, но при всем желании не мог сообщить им больше того, что самому мне было известно. И тревога моя, вызванная тем, что я не могу удовлетворить требования судей, только возрастала от того, что я был не в силах понять, чего же они от меня хотят. Перед тем, как отправить меня назад в келью, Они очень строго предупредили меня, что если я не выслежу, не запомню и не донесу каждого слова, произнесенного этим необычным существом, которое, как они в этом признавались сами, своим недоуменным молчанием, беспрепятственно проникало в обитель и так, что никто не мог за ним следить, меня ждет самое суровое наказание». «Я все это им обещал, все, что только они могли от меня потребовать. Больше того, в качестве последнего доказательства истинности своих слов, я стал умолять, чтобы кому-нибудь из монахов было позволено провести ночь со мной в келье. Или же, если правила инквизиции никак этого не допустят, чтобы неподалеку от моей двери на ночь в коридоре оставили надзирателя» которому я бы мог каким-нибудь условным знаком сообщить, если это неведомое существо появится у меня. Вторжение его тогда будет обнаружено, и нечестивец наказан. Уже тем, что мне позволили изложить мою просьбу, мне было оказано снисхождение, что отнюдь не в обычаях Инквизиции, ибо она, как правило, разрешает узнику только отвечать на вопросы, и говорить лишь тогда, когда его о чем-нибудь спрашивают. Выслушав мое предложение, они какое-то время совещались между собой. Но к ужасу моему, я узнал, что ни один из служителей тюрьмы, даже если инквизиция ему это прикажет, не согласится провести ночь у двери моей кельи. Не могу даже передать вам, как мучительно было мое состояние, когда я вернулся к себе. Чем больше я старался оправдаться, тем больше все запутывалось. И я решил, что добиться этого и внести в мою душу мир я могу только одним — неукоснительным исполнением всего, что предпишет мне Инквизиция. Всю ночь я не давал себе спать. Но на этот раз он не появился. Под утро я, наконец, уснул. О, что это был за сон! Меня преследовали бесы, злые духи, что водятся в этих стенах. Я убежден, что ни одной из жертв Аутодафе во время ужасного шествия к пламени — Временному и вечному никогда не приходилось переносить таких страданий, какие мне выдалось испытать в этом сне. Мне снилось, что суд окончился. Колокол прозвонил, и мы вышли из тюрьмы Инквизиции. Преступление мое было уже доказано, и мне вынесли приговор как отступившему от святой веры монаху и как поддавшемуся дьявольскому наущению еретику. Процессия двинулась. Впереди шли доминиканцы, следом за ними кающиеся грешники, босые, с обнаженными руками, и каждый держал зажженную восковую свечу, на иных было надето санбенито. Наплечная повязка вроде мешка и желтой шерстяной ткани с рыжим Андреевским крестом и различными издевательскими изображениями. Санбенито надевалась на осужденного грешника и имело несколько видов. Санбенито первого вида предназначалось для обвиняемых еретиков, которые покаялись до суда. Из той же желтой ткани для всех видов санбенито делался круглый пирамидальный колпак, называвшийся короса. Второй вид санбенито предназначался для еретиков, которые покаялись после своего осуждения и приговора о передаче светским властям для публичного сожжения. Нижняя часть санбенито была разрисована огненными языками, пламя которых было обращено вниз – Эти изображения должны были удостоверять, что человек сжигался на костре не живым, но лишь после удушения палачом инквизиции. Наконец, еще один вид Сан-Бенито, самый зловещий, предназначался для упорствующих и не раскаявшихся грешников. Желтое одеяние было разрисовано огненными языками, подымавшимися вверх, и свидетельствовавшими, что он будет сожжен живым. Тут же нарисованы были карикатурные фигуры чертей, чтобы показать, что они окончательно и безнадёжно овладели душой осуждённого. На других нет. Все были бледные, запыхавшиеся, измождённые. Лица их были такого же глинистого цвета, как их обнажённые руки и ноги. За ними шли те, у кого на чёрных одеяниях было изображено пламя, обращённое вниз, а затем я увидел себя самого. А видеть так себя призраком, в то время как ты ещё жив, это сущее проклятие. Едва ли не то же, что видеть совершенные тобою преступления, когда горишь на вечном огне. Да, я видел себя в одежде, на которой было изображено пламя, поднимающееся кверху. Между тем, как бесы, изображенные на моей одежде, пересмеивались с теми, которые толпились у меня в ногах и носились вокруг моей головы. Стоя справа и слева от меня, иезуиты заставляли меня вникать в различие между этими намалеванными огнями и тем пламенем, которое должно было охватить навеки мою извивающуюся в муках душу. В ушах у меня звонили все колокола Мадрида. Света не было, были сумерки, те, что всегда окружают нас в снах. Солнечный свет никогда никому еще не снился. Тускло горели и дымились факелы, Чье пламя скоро должно было мне выжечь глаза. Я увидел перед собою помост. Меня приковали цепями к столбу подзвон колоколов, проповеди иезуитов И крики толпы. Напротив, раскинулся великолепный амфитеатр. Король и королева Испании, и вся высшая знать, и священнослужители пришли посмотреть, как нас будут сжигать на костре. Мысли наши во сне путаются. Мне довелось как-то слушать историю одного Аутадафе. Юная девушка-еврейка которой не было еще и 16 лет. Пала ниц перед королевой и воскликнула. «Спасите меня! Спасите меня! Не велите меня сжигать! Единственное мое преступление в том, что я исповедую веру моих предков». Рассказывают, что королева, если не ошибаюсь, то была Елизавета Французская, Жена Филиппа заплакала. Однако процессия двинулась дальше. Нечто подобное произошло и в моем сне. Я увидел, как молившего о пощаде оттолкнули. Еще несколько мгновений, и оказалось, что проситель этот никто иной, как мой брат Хуан. Он прильнул ко мне и отчаянно вскричал «Спаси меня! Спаси меня!» Тут я снова увидел себя прикованным к столбу. Факелы были зажжены. Вокруг звонили колокола, пелись литании. Ступни мои пылали и превращались в уголь. Мышцы мои потрескивали, кости и кровь шипели на огне. Тело сморщилось, как кусок покоробившейся свиной кожи. Ноги свисали над охватившим их огнем, как недвижные сухие жерди. Языки пламени поднимались все выше. Оно охватило мне волосы. Я был окружен венцом из огня. Голова моя превратилась в шар из расплавленного металла. Глаза пламенели и плавились в своих орбитах. Я открыл рот и наглотался огня. Я закрыл его. Пламя бушевало внутри меня, А колокола все еще звонили. Толпа кричала, А король и королева, и знати, священники, все Смотрели на нас, А мы все горели. Мне снилось, что тело мое и душа Обратились в пепел, я проснулся. Так я никогда не кричал. И не слышал, чтобы кричал кто-нибудь другой. Но должно быть именно так. Душераздирающие вопят несчастные, когда языки пламени начинают лизать их стремительно и жестоко. Сжальтесь над нами, «Во имя любви к Богу, сжальтесь!» От этого крика я и проснулся. Я был в тюрьме, и рядом со мною стоял искуситель. Повинуясь побуждению, противиться которому было свыше моих сил, побуждению вызванному, всеми ужасами только что виденного сна. Я упал к его ногам и стал умолять его спасти меня. Я не знаю, сэр, да и вообще человеческий разум не властен это решить, могло ли это загадочное существо влиять на мои сны и диктовать искушавшему меня злому духу те страшные видения, которые заставили меня броситься к его ногам и искать в нем надежду на спасение. Как бы то ни было, оно, разумеется, воспользовалось моими предсмертными муками, действительными или воображаемыми. И убедив меня в том, что в его власти устроить мне побег из тюрьмы Инквизиции, предложила мне сделать это на тех, не подлежащих огласке, условиях, о которых мне запрещено было где бы то ни было говорить, кроме как на исповеди».